Глава 11 Приглашение во дворец пришло ровно через неделю, после того, как Маркус вызволил меня из-за стенок Инквизиции. И связи Брамса к прибывшему на каток королевскому посланнику не имели никакого отношения. Уверена, причиной стали слухи, которые невидимыми нитями пронизывали холодный воздух Равейны, разбегаясь во все концы столицы. Окульными путями они добрались и до вдовствующей королевы. После чего ко мне прибыл ее закутанный в шубу вестник. Застал в тот момент, когда я занималась с детской группой, разучивая с ними уже второй танец. Оказалось, Франциска желает нас видеть: Нет, не меня лично, а всю нашу танцевальную труппу. Причем уже завтра в обед, и посланнику глубоко безразлично, что у нас еще не все готово, и нам нужно несколько дней, чтобы хорошенько отрепетировать и подготовиться к представлению. Завтра в час дня, со всеми нашими танцами. Нельзя расстраивать королеву, иначе другого шанса нам может не представиться. С этими словами, заручившись моим растерянным согласием и сообщив детали будущего мероприятия, посланник Кот был во дворец. А я осталась, размышляя о том, что все идет по плану, но пока еще непонятно, почему именно. По крайней мере, в моем завтрашнего выступления перед королевой не было. Я займусь костюмами для детской группы. Услышав столь ошеломительные новости, спокойным голосом произнесла Кимли: "Выкройки давно готовы. Ткани мы тоже подобрали. Тетя Сянь вечером вызовет своих швей, и к утру они обязательно закончат. Я подготовлю для нас троих платья. Как и договаривались, мы перешьем их из наших сыльян. Нужно только немного укоротить и убрать в талии". Произнесла Каролина, уставившись на хрупкую Кимли. "Вызову модистку на вечер. К утру она тоже все сделает". Тут подоспел еще и Виктор. Заявил, что он уже договорился с музыкантами, а заодно возьмет на себя и остальные организационные вопросы. Мне захотелось расплакаться, после чего всех обнять, но вместо этого я выдавила из себя слова благодарности и поспешила к своим детям. Еще неделю назад я отобрала в труппу восьмерых, семь из которых должны будут донести эту мысль до родителей. Роди ничего доносить было не нужно. О том, что мы завтра выступаем перед самой королевой. Если все получится, то нас, скорее всего, пригласят на зимний бал с возможным денежным поощрением. А в будущем откроются самые восхитительные перспективы». От этих мыслей голова шла кругом. И не только от них, потому что за последнюю неделю случилось слишком много всего. Вырвавшись из цепки лап Инквизиции, в тот же самый вечер я обо всем рассказала Маркусу. Хорошо, не обо всем, Это был бы перебор даже для него. Но призналась, что пыталась разыскать жениха подруги поэтому встречалась на катке с молодым князем Алексом Вельским. Это было начало череды моих неудач. Нет же, Маркус ни в коем случае не должен думать, что мы с князем Алекс Вельским не совершенно интересен. Наверное, на моем лице промелькнуло выражение столь сильного отвращения, что Маркус больше вопросов на эту тему не задавал. Вместо этого выслушал мой сбивчивый рассказ о пропаже Чандлера, затем о моих догадках и о сути происходящего. О том, что лорд Кроули и князь Вельский, скорее всего, поспорили. И предметом этого спора стали мы с Кемли. Деталей я не знала, но подозревала, что они довольно мерзкие. И нет, Алекс Вельский ни в коем случае не выиграет. Маркусу не стоит об этом переживать и представлять ко мне охрану. Я разберусь совсем сама. И пусть Вельский только попробует ко мне подойти. Ему не поздоровится. Ну хорошо, если Маркусу спокойнее, то я согласна на его охрану. Но пусть он не смеет меня ревновать. Алекс Вельский вызывает у меня самые неприятные чувства. Так вот, скорее всего, исчезновение Чандлера как раз связано с тем самым спором. Наконец Маркус пообещал, что постарается помочь моей подруге. Разузнает по своим каналам, где может находиться ее жених. А затем прикинет, что и как. После этого поцеловал меня в дверях, наказав хорошенько выспаться и подтвердив, что на следующий день могут быть остаточные отзвуки заклинания. Меня может тянуть говорить людям правду в глаза. Ничего страшного, просто нужно себя чуть больше контролировать. И я, проснувшись утром, принялась себя контролировать. Но получалось не всегда. Проведя утреннее занятие, подозвав к себе нескольких детей, не только Нэнси, Рори, Софию и Германа, но еще и Томаса Ридклифа, я сказала, что хотела бы пригласить их на дополнительные тренировки, потому что у меня на них большие планы. Заодно попросила позвать своих родителей для разговора чтобы обсудить эти планы еще и с ними, после чего отправилась в дом к Вельским. Захватила с собой Рори. Нас приглашали, вот мы и пришли. И там продолжила говорить правду. Алекса нигде не было видно, зато две книжные присутствовали и пребывали в самом радужном настроении, которое я решила испортить. Спокойно рассказала о том, что у меня с их братом вышел неприятнейший разговор, который перерос в конфликт. Его любовницей я не стану никогда, как бы сильно Алекс не старался меня переубедить. Потому что у меня есть человек, которого я люблю, и хочу выйти за него замуж. Нет, предложения мне пока еще не сделали, но однажды я надеюсь услышать от Маркуса и эти слова. Мне жаль, если ссора с их братом разрушит возникшую между мной и княжнами атмосферу доверия. И больше уроков в Доме Вельских я давать не смогу. Это еще почему не сможешь, усмехнулась Каролина. Ты все правильно сделала, Рина но я бы заодно залепила ему пощечину. «Заслужил», — согласилась Ильин, — «а я бы даже две». После чего, словно объединившись в тайное женское общество, мы продолжили нашу тренировку. А потом, вдохновленная все тем же заклинанием «Правда, я» сделала не совсем понятное предложение к нижней Каролине Вельской. И Ильин тоже его сделала. Но с сожалением произнесла, что та, скорее всего, пока еще не потянет физически. Но в меру своих сил она может участвовать. Да, я набралась смелости и предложила им танцевать в ледовой труппе Брамса, и Каролина Вельская внезапно согласилась. «Ну, Кэри, я боюсь, нашей маме это может не понравиться», растерянно произнесла Ильин. «Зато я нисколько не боюсь», — усмехнулась ее сестра, «потому что знаю, маме это точно не понравится, но я с ней разберусь». И она разобралась. Как именно, я не знала, но с того дня Каролина стала ежедневно приезжать на занятия еще и на катке Брамса. И Ильин всегда была вместе с ней. К тому же обе княжны активно влились в организационные хлопоты. Ильин нарисовала эскизы детских костюмов. У княжны обнаружился настоящий талант. А Каролина взяла на себя подбор музыки для наших танцев. Алекса Вельского с того самого дня вблизи я больше не видела. Если только мельком в доме или в саду а Ильин по секрету сообщила, что мама нашла на него управу. К тому же у Алекса все шло к свадьбе с Флоренс, единственной дочерью герца Голландского, так что ее брату было чем заняться, помимо попыток выиграть глупый спор с Итаном Кроулем. Я же окунулась в работу с головой, с изумлением услышав, что вельские сделают безвозмездный вклад в нашу труппу, оплатив создание костюмов и заказав всем участникам новые коньки в лучшей мастерской Равейны. Я была им бесконечно благодарна. И еще счастлива без меры. Не только потому, что занималась любимым делом, но и из-за того, что, вступив с Маркусом на путь друг к другу, мы уверенно продвигались вперед. И с каждым новым днем были все ближе к точке финальной встречи. Наши с ним разговоры и прогулки по военным, небольшие его подарки, постепенно становившиеся все более и более дорогими. И мои кулинарные успехи, я делала все, чтобы его порадовать. А еще восхищение в глазах мага, когда он увидел меня в танце на льду, и безумное желание в те моменты, когда он позволял себе его показывать. Я знала, насколько сильно он жаждет нашей близости, и мне это нравилось. Иначе и быть не могло, потому что я хотела этого не меньше. Но если у нас с Маркусом все было замечательно, то у Кимли дела обстояли совсем по-другому. Маркус все-таки разыскал Чандлера. Оказалось, тот сидел в камере предварительного следствия в центральной тюрьме Равейны, обвиняемый в нападении на лорда Итана Кроули. причем с нанесением тому телесных повреждений. Сделал это Чандлер при свидетелях, да и после не отпирался и не пытался облегчить себе жизнь. Наоборот, заявил, что молодой лорд заслужил, и если его выпустят на свободу, то он подкараулит и убьет эту магическую тварь. В общем, вел себя так, чтобы остаться в тюрьме на как можно больший срок. Но помимо нападения на одного из золотой молодежи Акульевого острова было и кое-что другое. После того, как были схвачены обитатели убежища, под заклинанием правды они все как один указали на Чандлера. Сомнений у следствия не оставалось. Тот оказался главным заводилой. Именно Чандлер мутил воду, призывая к бунтам против существующего порядка. Его будет сложно вытащить из-за решетки, признался мне Маркус. Оправдать его вовсе невозможно. «Жениха твоей подруги ждет суд и реальный тюремный срок. Довольно большой, Ирина. Но я отправил к нему лучшего нашего адвоката. Тот сделает все, что сможет». «Спасибо», — отозвалась я с чувством, после чего поцеловала своего мага. «А теперь обедать. Но сперва мыть руки. Это относится и к тебе, и к Рори». Чандлера усилиями адвоката все таки выпустили до суда с подпиской о невыезде. Но уже было ясно, что гулять на свободе тому оставалось недолго. Именно тогда-то я и получила послание. Его передали на катке. Кто-то приезжал мимо, сунул мне записку в руки и покатил себе дальше. Но я не удивилась. Сразу поняла, что это послание от Кристофа Рансона. Такое как раз было в его стиле. За Чандлера не волнуйся, писал мне отступник. Он уже далеко от Равейни и назад вернется не скоро. Если, конечно, захочет это сделать. Стоило мне прочесть, как записка вспыхнула в моей руке. Я ахнула, принялась стряхивать горящую бумагу, но письмо отступника совершенно безболезненно самоуничтожилось. уничтожилось. Кимли, которой я обо всем рассказала, подтвердила, что Чандлер этим утром приходил к ней попрощаться. Сказал, что в Равейне ему делать больше нечего, потому что здесь у него нет будущего, и предложил ей бежать вместе с ним. В Хунган, королевство на жарком юге соседнего континента. Но подруга отказалась. Потому что в не у нее родители, дом, друзья. Наш ледовый балет в конце-то концов. Она впервые в жизни занимается тем, что ей на самом деле по душе, и собирается делать это и дальше. А что ее ждет в какой-то там хунгане на краю земли? Скитаться по чужой стране, не зная языка и обычаев, перебиваясь случайными заработками. Заодно прячась от жандармерии, потому что Чандлер обязательно вляпается в неприятности еще и там. «Вот и все. Больше у меня нет жениха», — произнесла Кимли. Но после того, как я почти похоронила его в эти дни, все оказалось как ты и не страшно. И даже не особо больно. «Ох, Ким!» Я сочувственно обняла подругу, но плакать она не стала. Постояла немного, прижимаясь ко мне, после чего произнесла. «Знаешь что, давай-ка мы еще раз повторим наш танец, а потом попробуем его вместе с княжной». «Каролина как раз приехала и снова пытается очаровать наших охранников. Скоро те будут бегать за ней с лопатами, расчищая путь». Я усмехнулась, и мы снова все повторили. И продолжали повторять, пока не явился королевский вестник с приглашением во дворец. В ночь перед первым выступлением мы почти не спали. Кимли следила, как шились костюмы для детской группы. Каролина возилась с нашими платьями, А Ильин просто переживала: Я же, лежа в теплой кроватке, миссис Ван Роуз внезапно спятила и привела в нашу квартиру утеплителя, а заодно ее мастера три дня подряд штукатурили стены и перекладывали полы. Прислушивалась к сонному дыханию Рори. Размышляла обо всем на свете. Заодно мечтала о том, как однажды в кровати я буду спать не одна, а рядом с Маркусом. И мы с ним будем даже не совсем спать. А ещё я думала о том, как все пройдет завтра во дворце. И предположения у меня были самыми разнообразными. От фантастического успеха до феерического провала. Забылась я только на рассвете. А потом настало суматошное утро и такой же день. Мы все же загрузились в присланные за нами кареты и прибыли во дворец. Но там, несмотря на энергичный энтузиазм Брамса, спокойную уверенность Каролины, ледяное хладнокровие Кимли, а также безоговорочную поддержку Ильин, Все прошло не настолько гладко, как мне хотелось бы. Потому что выступать нам предстояло на незнакомом катке. Одна лишь я помнила это место по своим видениям. Зато дети перепугались до ужаса. Жались друг к дружке и смотрели на меня жалобными глазами. Не только из-за катка, но и потому, что это было наше первое выступление на публике. Да еще и перед какой. К тому же мои воспитанники не привыкли к костюмам. А с музыкой мы успели отрепетировать всего-то пару раз. Хорошо, хоть коньки у всех были старыми, привычными. И никто не падал, словно игрушечные солдатики Рори. Хотя и такой исход я тоже не исключала. Заодно оказалось, что наших музыкантов не пропустили во дворец. Вместо этого нам выделили целый королевский оркестр, которому Викторы и Ильин принялись объяснять, что именно от них потребуется. Мы же с Кемли и Каролиной старались успокоить детей, порядком нервничая сами. Наконец, появилась королева и произвела на всех самое успокаивающее действие. Дети перестали хныкать, уставились на нее во все глаза, словно на добрую фею из сказки, которая лишь парой слов и милой улыбкой вернула всем отличное настроение, а заодно и прогнала нашу нервозность. Одетая в золотистое платье, Франциска уселась в накрытое шкурами кресло, громко посетовав, что не знает нашего танца, иначе непременно бы к нам присоединилась. Может, упала несколько раз, но дети бы ее подняли. Они же не оставили бы ее лежать на льду. Те развеселились, затем стали наперебой обещать королеве, что непременно бы ее подняли. После чего все таки мы начали. И дети откатали два своих танца великолепно. Удостоились овации королевы и искренних слов восхищения. Затем она пожала руку каждому маленькому участнику, и для всех у нее нашлись добрые слова. После этого лакеи увели детей во дворец. Кормить и раздавать щедрые подарки. тогда ты -то и настал черед взрослого танца. Мы катались втроем: Кимли, Каролина и я, и все прошло чисто и без помарок, так что дети могли бы гордиться нами точно так же, как мы гордились ими. К тому же я поймала кураж и все до единого прыжки мне удались, именно так, как я могла только помечтать. Королева долго нам аплодировала, затем еще дольше смотрела на меня после чего мы получили не только приглашение на зимний бал, но еще и грант на развитие нашего дела. «Вы словно явились к нам из другого мира, Ирина Одридж», произнесла Франциска, когда мы с ней прогуливались по саду, потому что она захотела со мной поговорить. «Вы творите настоящее чудеса на льду, и я вас больше никуда не отпущу». Мы равейнцем не привыкли расставаться со своим сокровищем. Затем она удостоила разговора и Долго расспрашивала ее о положении кори в столице, затем милостиво пригласила ее и старейшину их общины на беседу во дворец. Мама будет в полнейшем восторге, шепнула мне Кемли, округлив глаза, когда мы дожидались остальных. Каролина тоже удостоилась беседы, после чего всю обратную дорогу до катка смотрела на меня огромными глазами. Заодно я сидела с раскрасневшимися щеками. Когда я спросила у нее, в чем дело. Княжна сказала, что все-все хорошо, даже лучше, чем она могла только помечтать. Оказалось, на зимнем балу королева собирается представить ее своему старшему сыну, кронпринцу Шелдону. Произнеся это, королина то ли упала в обморок, то ли впала в сладостные мечты. Именно так мы вернулись на наш каток, полный самых радужных надежд и ожиданий. Но Брамс никуда нас не отпустил. Позвал всех в ближайшую ресторацию — Нас и детей, заявив, что он настаивает и все оплатит, потому что нам нужно непременно отметить успех и еще то, что все его мечты воплощались в реальность. Впрочем, долго в ресторации мы не остались. Счастливые и сытые дети направились по домам, нагруженные подарками. Маркус давно меня ждал, княжнам не терпелось рассказать обо всем матери, а Кемли взяла с собой Рори на шумный праздник вообще Кори. Поэтому у нас с Маркусом вышел замечательный романтический вечер. Затем настало привычное утро, наполненное приятными домашними хлопотами, делами и тренировками. После чего дни пробежали так быстро, что я и моргнуть не успела, как наступил канун Нового года, который принес с собой поездку на зимний бал. Туда я отправилась не только со своей ледовой труппой. Заодно меня сопровождал еще и Маркус. И грянул бал, на котором наше выступление поставили первыми, причем ледовую труппу Брамса с тремя танцами заявили как главный королевский сюрприз. И дети в очередной раз нас не подвели. Блестяще откатали два своих танца и им аплодировали несколько минут подряд. Польщённые они убежали переодеваться, маги изменили освещение на катке. Оркестр затянул пронзительную печальную мелодию. В песне шла речь о неразделенной любви. И мы катались уже втроем. Кимли, Каролина и я. И в очередной раз произвели фурор, потому что тоже не подвели. Нас засыпали цветами, искупали в овациях и комплиментах и никуда не собирались отпускать, требуя повторить выступление. Но нам все же удалось улизнуть. После этого, переодевшись, мы тоже вернулись на каток. Уж и не знаю, представила ли королева книжную Каролину своему сыну, как и собиралась. Но краем глаза я заметила, что подругу у остальных украл молодой светловолосый красавец. После чего ухаживал за ней весь вечер, ревниво оберегая свое сокровище. Кажется, у крон принца такая же любовь к льду, как и у его матери. Услышала я чей-то разговор и решила, что все идет по плану Каролины. Затем в течение вечера снова и снова получала этому подтверждение. Девушки смотрели на увлечение принца Шелдона с кислым видом, заявляя, что Каролина Вельская, несомненно, хороша. Но они куда лучше, а матроны гадали, чем все это закончится королевской свадьбой или же разбитым сердцем молодой книжны. Зато княгиня Вельская глядела на дочерей с любовью в глазах и затаённой гордостью, потому что Ильин тоже была окружена кавалерами, наперебой заявлявшими, что они сильно скучали и не находили себе места от тоски во время ее отсутствия. Зато Алекс поблёк на фоне успеха своих сестер С потерянным видом он стоял рядом с полной девушкой в шубе до пят, которая даже не рискнула надеть коньки вместо этого гоняла молодого князя по поручениям с довольным видом поедая то что он приносил ей от столов с угощениями встретившись со мной взглядом алелик вельский отвел глаза я мысленно пожала плечами после чего окончательно выкинула его из головы мне было все равно чем занимался жил и дышал молодой князь потому что наши пути разошлись навсегда вместо этого я отыскала глазами кимли она стала звездой этого вечера и её окружалось дюжину кавалеров. Наверное, мне бы тоже перепало от мужского внимания, но Марку сохранял меня не менее старательно, чем кронпринц Каролину Вельскую. С холодным видом разглядывал излишне навязчивых кавалеров, заявляя тем, что в его лице они видят моего жениха, а заодно и особый отдел тайной канцелярии королевы. Так что он искренне советует им не тратить времени зря и не питать напрасных надежд. Зато Брам со своим соперником он не считал. Поэтому тот был допущен ко мне и долго тряс мою руку, заявляя. "Все только что решилось, Рина. Я имел долгий разговор с советником королевы, который отвечает за градостроение в столице. И даже выяснил сумму и согласовал наши планы. Мы будем строить собственный закрытый каток. Можно сказать, Ледовый дворец». «Вот это новости!» — ахнула я. «Ледовый дворец Брамса. О, боги Равейны!» Прохрипел он, и я испугалась, что Виктора вот-вот хватит удар, исключительно от переполнявшего его счастья. «Рина, но ну это же! Это же!» Это была самая большая и невероятная его мечта, которая вот-вот воплотится в жизнь. Брамс был счастлив, моей подруги тоже, и Рори, катавшийся за руку с Нэнси, и Томас с Софией. Они как-то поделили девочек и, по словам брата, даже не подрались. Я полностью разделяла их чувства. Это был наш вечер. «Наш триумф!» «Ты вся светишь, Сирина!» С улыбкой заявил Маркус, после чего снова меня поцеловал. Тут стали бить огромные часы на королевской часовне, отсчитывая последние секунды уходящего года. «Десять!» дружно закричали гости и внезапно я. Неожиданно я вспомнила украшенный к празднику зал в Москве моих нетрезвых коллег и Артема, целующего Вивиан, а также свое бесконечное одиночество. С того дня прошёл неполный месяц, и мой настоящий мир полностью выпал у меня из головы. Но сейчас я продолжала его вспоминать. «Семь!» — бокал с шампанским в моей руке. В нем пепел от записки, в которой я попросила, чтобы моя жизнь изменилась навсегда. Мне нужен был еще один шанс. «Пять!» — то, как я выпила содержимое бокала одним глотком. Но моя просьба не собиралась задерживаться у меня внутри. Наверное, я слишком многого хотела, и мироздание решило, что мне будет жирно. Три! В этот самый момент, стоя рядом с Маркусом, мне стало до безумия страшно. Потому что, попав в Равейну, сперва я искала способ вернуться назад, в свою прежнюю жизнь, но потом перестала, а заодно я совершенно об этом забыла, выкинула подобные мысли из головы но сейчас повторялось именно то, что было в моих видениях. И этот каток, и пушистый хлопья снега, срывающиеся с расцвеченного магическими огнями неба, и волшебство Нового года, а ещё сильный мужчина рядом, на которого я всегда могла положиться. Но ведь я больше не хотела, не могла вернуться в Москву, потому что именно здесь, в Равейне, у меня было все, о чем я только мечтала. Мужчина, в которого я влюблена и кто любил меня, и уверенно вот-вот сделает мне предложение. Брат со смехом круживший невероятно красивую девочку, звезду детской группы. Подруги, счастливые, раскрасневшиеся, осаждаемые кавалерами. Мое призвание, наш общий успех и огромные планы на будущее. Разве я могла? Нет же, я совершенно не хотела возвращаться в свой мир. Потому что мой дом был именно здесь, в Равене рядом с людьми, которые мне дороги. «Один!» — дружно выкрикнули гости. «С новым 5722 годом!» «Я люблю тебя, Рина», — произнес Маркус, после чего вновь прикоснулся к моим губам. И тут же вспыхнули, зашипели и закрутились фейерверки, а мой мир стал разваливаться на куски. «Нет!» — закричала я мирозданию. «Вы не можете! Не имеете права так со мной поступать!» Это мои любимые люди, и я хочу быть вместе с ними. Но мир продолжал распадаться на части, и я, перепугавшись до ужаса, принялась его собирать. Изо всех сил цеплялась за Равей, но застоявшего рядом со мной Маркуса из-за ощущения бесконечного счастья, не позволяя себе вернуться назад, туда, где меня никто не ждал, в серую и постылую жизнь. И это было самое сильное, самое искреннее мое желание. Остаться здесь, в Равейне. Мир померк и почти сразу же возник снова. Но в момент безвременья я многое успела осознать. То, что человек по имени Стефан Одридж совершил немыслимый прорыв. Нечто такое, что было угодно мирозданию и отвечало общему божественному замыслу. Но людское тело слишком хрупко. Коварная болезнь погубила ученого И мироздание не уследило. Перед смертью Стефан Одридж поместил свое открытие в собственных детей. В старшую дочь ей больше досталось, чем брату. Через несколько месяцев она тоже заболела. Но чтобы не оставить этот мир без спасения, в момент, когда душа Рины Одридж покинула истощенное тело, ее место заняло так, то искренне и от всей души попросил для себя еще один шанс. И мироздание услышало и мне ответило. Заодно оно посчитало меня достаточно сильной, чтобы вернуть в этот мир порядок. И вот я здесь, в теле Рины Одридж, хотя меня никто и ничему не собирается принуждать. Дверь между мирами распахнута, и я могу сию секунду вернуться в Москву, либо остаться в Равейне и продолжать делать то, что должна. От меня нужно лишь согласие. «Да», — сказала я мирозданию. «Вот да». И в этот самый момент пришла в себя. Оказалось, последние слова я произнесла вслух. Ответила Маркусу, который стоял, на одном колене протягивая мне коробочку, внутри которой лежало бесконечно красивое золотое обручальное кольцо. Он предлагал мне стать его женой, заявляя, что полюбил меня с первого взгляда и будет любить всегда. «Да, да, да!» — воскликнула я. «О, да, я согласна!» — и запрыгла от восторга. Наверное, нужно было вести себя с куда большим достоинством, и хватило бы одного скупого «да», но тут уж как получилось. Вернее, я не смогла сдержать радость от того, что мы с ним будем вместе навсегда. И еще от того, что мне удалось вернуться в Равейну. Кристоф Рансон, Джетта Свис, она же Леди Кэмпбелл. До их слуха донесся очередной раскат смеха, и Кристоф, поморщившись, покосился на Джетту. Они стояли в дальнем конце сада Кэмпбеллов, на пригорке, откуда открывался отличный вид на королевский дворец и прилегающий к нему каток, над которым только что с шипением закрутились фейерверки. Правда, лиц гостей было не рассмотреть, но куда больше праздника во дворце Кристофа интересовало совсем другое. «И что, совсем не будешь жалеть?» — спросил он. «Об этом?» — Джетта отдернула рукава пушистого полушубка, показав ему чистые руки. Нет, Кристоф, не буду. Родители вот уже третий день рыдают от счастья. Сестра спит со мной в кровати и ходит за мной по пятам. Я с трудом от нее избавилась на 10 минут, чтобы с тобой поговорить. Она боится, что я снова пропаду. Смешно, сказал ей Кристоф. Разве? удивилась Джетта. Как по мне, нисколько. Я счастлива, потому что смогла вернуться к своей семье. «Ничего, скоро их эйфория закончится, и родители снова примутся на тебя давить». Джетта пожала плечами. Они пообещали оставить меня в покое с замужеством и разрешили поступать в академию этим летом. Потому что мой магический дар никуда не пропал. Правда, сейчас он не такой сильный. Да, я многое потеряла в этом плане, но далеко не все. Думаю, однажды я даже смогу лечить людей. Хотя мне больше по душе животные. Кристоф усмехнулся. «Прекрасно тебя понимаю, Джетта. После того, что мы с тобой пережили, мне тоже больше по душе животное». Теперь усмехнулась уже она, после чего оба снова замолчали и стали смотреть на далекое веселье. «Ну а ты сам, не хочешь остаться?» спросила Джетта, и в ее голосе прозвучали нотки затаённой надежды. «Думаешь, мне стоит вернуться к обычной жизни, воскреснуть из мертвых и возглавить семейное дело?» как хотел мой отец снова стать лордом джефферсоном и навсегда потерять вот это Кристоф вытащил из-за пазухи кинжал и прочертил перед собой огненную линию не зачем ты это сделал поморщилась джета мне же придется затирать уверен ты с этим справишься вновь усмехнулся он нет джета я не останусь но я собираюсь присылать на тех кто захочет вернуться к обычной жизни Немного помедлив, она кивнула. «Конечно, Кристоф. Само собой, разумеется, мы с ребятами будем их ждать. Ну что же, бедолагам придется осваивать коньки. Думаю, вскоре ей это не понадобится. А Трина Одридж фонит так сильно, что хватит и простого присутствия рядом. Но, кстати, мне понравились занятия в ее группе, и я собираюсь продолжать. К тому же было будут спонсировать строительство Ледового дворца». Еще несколько наших тоже присоединятся. Мы умеем быть благодарными. Крестов кивнул. Присмотришь за ней, Джетта. Я дал Рине Одридж слово, но, как видишь, у меня не получается его сдержать. Мне нужно поскорее убираться из Равейны, потому что рядом с ней я слабею. «Присмотрю», — отозвалась она. «Мы все за ней присмотрим. Как-никак, Рина Одридж — самое главное наше сокровище. Хотя, мне кажется, за ней присмотрит даже лучше нашего». «Этот маг», — поморщился Крестов. «И откуда он только взялся? Да и что она в нем нашла?» «Не тебе об этом судить», — усмехнулась Джетта. «Кстати, я бы тоже на него запала и даже вышла бы замуж. Но, как понимаешь, мне никто не предлагал». «Эй, Крестов, что у тебя с лицом?» «Ничего». Отрезал он, после чего отвернулся и принялся смотреть на то, как вдали снова запестрели фейерверки. «Погоди, Крестов». «Прежде чем мы с тобой попрощаемся, нужно решить, что делать с Кроулем. Он же не оставит Риноудридж в покое». «Я с ним разберусь», — отозвался он. «Вернее, мы уже разобрались. Я позвал Дейсона, Роберта и Киру. Они тоже собираются вернуться к своим семьям. Но напоследок мы неплохо позабавились». Джетта кивнула. «А ты сам? Какие у тебя планы?» «Думаю, мне стоит навестить одного старого знакомого в Медрине». Он давно уже по мне соскучился. «Я не о том, крестов Что ты собираешься делать со своей жизнью?» Он пожал плечами. «Пока еще не решил. Но, быть может, однажды...» «Знаешь что, Джетта, не выходи-ка пока замуж за того мага. За него я не выйду, он уже занят. Ни за кого не выходи. Дай мне еще немного времени». Она молчала, размышляя над его словами. «Хорошо, крестов Я буду тебя ждать, но не очень долго. Полгода, не больше. Если ты вернешься, то так и быть. Я даже выйду за тебя замуж. Но для этого ты должен вернуться окончательно и бесповоротно. Решить, что ты хочешь быть как все. Я никогда не буду как все, — усмехнулся он. Ты прав, — согласилась она. Поэтому я тебя и люблю. Но ты должен решить, хочешь ли ты остаться со мной навсегда. Здесь, в Равейне обладая обычной магией. Чуть помедлив, он кивнул. Джетта еще немного постояла. Затем, не прощаясь, развернулась и пошла к виднеющемуся вдали особняку Кэмпбеллов. Кристоф какое-то время смотрел ей вслед, затем разрезал пространство огненной магией и исчез. У него оставалось еще шесть месяцев, до середины июля. Ровно столько дала ему Джетта на то, чтобы он наконец-таки определился. Дом лорда Кроули. За сутки до Нового года. Дерку боги, что это такое? ахнула Эллин Кроули, когда ее муж, скинув халат, собирался уже улечься в супружескую постель. Посмотри на свои руки. О, нет, ты все-таки подхватил эту заразу. Элин, не говори ерунды, поморщился тот. Что за глупость тебе снова пришла в голову? Скинул ладонь, зажег магический огонек. Затем еще один и продолжал их зажигать, пока жена не взмолилась, прося его остановиться. В спальне давно стало светло, как днем, но главный инквизитор всё ещё неверяще разглядывал свои руки, на которых чернел рисунок из переплетающихся линий. Знак отступников. «О, боги, боги, Дерек!» — в голос зарыдала Эллен. «Посмотри, и у меня тоже. Но ведь я... У меня же совсем слабый дар. Как такое может быть?» Чуть дальше по этажу громко заплакала Кейти их младшая дочь ей недавно исполнилось восемь, но девочка прекрасно знала, что такое ересь отступников. разве могло быть иначе в доме главного инквизитора? тут в дверь постучали, причем довольно настойчиво. я разберусь, срывающимся голосом произнес Дерек Кроули, все еще не в силах поверить в то, что с ними произошло. даже проверил черные отметины на иллюзорную магию, но нет, это было совсем другое. Ересь отступников, в этом у него не оставалось ни малейших сомнений. Накинув трясущимися руками халат, он пошел открывать. В дверях стоял их старший сын, Итан, и смотрел на отца огромными глазами. Повернул руки и... «Папа, что нам делать?» — хрипло произнес он. «За что нам такое наказание?» «Дерек!» — Эллин в одной сорочке появилась в дверях. Увидела руки сына, пошатнулась схватилась за проем, чтобы не упасть, после чего все же сползла на пол. Но это были еще не все беды, постигшие семью Кроули. По коридору к ним бежала Кейти, за которой спешила гувернантка, но остановилась, наткнувшись на резкий взгляд инквизитора. «Папа, у меня все руки испачкались в ересе», плача произнесла дочь, которую Дерек Кроули подхватил и сжал в объятиях. «Меня теперь казнят, потому что я отступница?» «Отец, ну как такое может быть?» — вопрошал Итан. «О, Дерек, Дерек!» — плакала Эллин. «Что же делать?» «Помолчите», — взмолился он. «Мне нужно время, чтобы обо всем подумать. А пока что...» Эллин сейчас же прикажи складывать вещи. Мы немедленно уезжаем из столицы. И вот еще, Слуги должны молчать. Чтобы не ни случилось, ни один из них не должен раскрыть свой проклятый рот». «Но, Дерек, а как же? Инквизиция!» — Шепотом спросила жена. Разве мы не должны во всем признаться? Все, что я должен сейчас сделать, это спасти наших детей, хрипло произнес он. Это самое главное, Эллен. Остальное меня не волнует. Метки исчезли через три дня, когда закончилось действие сильнейшего заклинания, наведенной иллюзии — прощального подарка столичных отступников главному инквизитору. Лорд Кроули с семьей вернулись в Ровей, но объяснив свой отъезд тем, что у них заболела младшая дочь и Кейти пришлось срочно вести на воды. Истинную причину исчезновения так никто и не узнал. Но с возвращением лорд Кроули стал значительно мягче относиться к отступникам. Впрочем, их число стремительно сокращалось. И к лету инквизиторам стало больше нечем заняться. Ересь окончательно оставила Равейну, сперва столицу, а затем и остальные города-королевства. И даже те, кого давно уже изолировали, стали постепенно возвращаться домой.